Глава 9. Частые собрания у Емельянова стали нормой с тех пор, как он вступил в должность секретаря райкома. Николай Петрович был из тех, кто хочет контролировать буквально все. Так что нам пока приходилось подстраиваться и помогать ему быстрее вникать в дела каждого колхоза. К счастью, постепенно собрания становились все короче, но все равно приходилось тратить время как минимум на дорогу до Ульянова и обратно. С другой стороны, это был неплохой способ поддерживать отношения с другими председателями района и обмениваться опытом. Теперь, когда Алексеев умотал в Абхазию, атмосфера здесь стала гораздо чище, и я даже начал получать некоторые удовольствие от рабочих поездок в центр. Хотя и помимо бывшего председателя «Красной зари», я нравился далеко не всем. Это порой бросалось в глаза, но настолько злорадных и желчных кадров, как он, уже не было. Кроме того, с тем же Фроловым Виктором Петровичем, председателем колхоза «Свет коммунизма», мы так вообще сдружились на фоне борьбы с колорадским «Жуком» да и в целом новый путь тогда им сильно помог в том числе и с работниками и сейчас перед тем как разъехаться по домам мы с ним облокотившийся капот козлика обменивались последними новостями точнее в основном он жаловался вот ты хороший вроде мужик сансаныч но иногда я тебя прям убить готов ну спасибо шутливо развел руками я Виктор улыбнулся. «Я не всерьез, конечно. Но из-за вашей ссоры с красной зарей теперь весь район кашпарит. Вот и к нам неделю назад приехал из другой области инспектор БХСС. Ну, нашим-то они теперь не сильно доверяют тут. Так вот, приехал, значит, этот Курочкин, мать его, Александр Александрович, тезка твой. Благодарю сердечно». — В чем проблема? Или тебе есть что скрывать? — поинтересовался я. Он хлопнул ладонью по капоту. — В там-то и дело, что нет. Но этот товарищ настолько въедливый и дотошный, что мне порой кажется... Вот я ночью проснусь, загляну в трусы, а он и там уже что-то ищет. — Ну и сравнение у тебя, Петрович, — рассмеялся я. — Какие есть? — Нет, правда... Я только за ответственную работу, но не под десять же раз одно и то же проверять. Он уже не только меня, но и всех моих помощников измочавил. Бухгалтер мой, Валентина Ивановна, женщина-кремень практически. А уже и она на работу выходить не хочет, пока этот товарищ Курочкин у нас прописался. Сил не осталось ни у кого. Я похлопал его по плечу. «Держитесь там». Он махнул рукой. «Эх, ладно, прорвемся. Но я все равно надеюсь, что новый путь он посетит следующим. Пусть и тебе достанется немного веселья». Мы посмеялись, поболтали еще немного и разъехались по своим колхозам. По приезду я заехал к нашим слесарям спросить, как продвигается одно мое маленькое поручение. Когда я в прошлый раз был в Калуге, то не удержался и купил два футбольных мяча. И вот только попользоваться ими у нас негде. Не на дороге же. Вот я и заказал у слесарей футбольные ворота, да пару турников. Очень уж хотелось спортивную площадку у нас в колхозе организовать пока лето. Я уже присмотрел место недалеко от клуба, где все это можно установить, но спешить не хотел, пусть для большинства колхозников это будет сюрпризом. Заметив меня, Овчинников, Александр и Кондрат Смирнов тут же приуныли. Что бы делать, я вас тоже терпеть не могу. К счастью, с момента, как Ерин взял Ильича на поруки, я об этом кадре почти ничего не слышал, что в его случае, несомненно, благо. Кондрат тоже особо не высовывался, А все вопросы я решал через Михеева Стаса. В тот день, когда я их ракернул со Смирновым, то не прогадал. Мужик продолжал показывать себя толковым и понятливым слесарем. Да и бардака у них тут сразу меньше стало. «Через два дня все будет, товарищ председатель. Сразу же понял, зачем я здесь Стас. И, поздоровавшись, сразу ввел меня в курс дела» было бы завтра да тут грузовик заглох недалеко от деревни хорошо хоть обед развести успели в общем поедем сейчас смотреть что там с ними стряслось я одобрительно кивнул попутно осматривая частично готовые ворота да неплохо получается и рыбная сетка вроде крепкая попалась должно прямо на славу выйти перед тем как уйти я попросил стаса заглянуть ко мне когда в деревню вернется, рассказать, что там с машиной. Мало ли, вдруг поломка сложная. Я, если что, может быть, помочь смогу. Но, к счастью, вечером я узнал, что ничего серьезного не случилось, и поломка уже устранена. Марии Лукину беспокоила странная ситуация с рождаемостью телят. По документам, смертность оказалась крайне высокой, отчего у девушки не могли не возникнуть вопросы. Правда, после пламенного выговора от Ерина, который чуть не накинулся на нее, она решила насчет этой проблемы больше к нему не обращаться, заняв позицию наблюдателя. В Свою смену она несколько раз принимала отел, и, как девушка заметила, именно при ней все происходило гладко, а вот в другие смены терят умирали чуть ли не каждый день. Это тем более странно, потому что отел естественный физиологический процесс, который не зависит от человека. Единственное, с чем коровам можно было помочь, так это создать хорошие условия и подготовить животное. Сначала Мария, ненавязчивая, изучила коллег, которые к этому причастны. Никто и не заметил, как под видом обычного интереса и вежливости девушка медленно, но верно добывала информацию об опыте работников. Но ситуация становилась только все более странной. Как те, кто полжизни провели в коровнике и в буквальном смысле посвятили себя животным, могли допускать столь серьезные ошибки во время отела, что они раз за разом вели их к смерти терят. Нет, быть не может. Она отказывалась в это верить, именно поэтому решила проследить за родами одной из коров, которые как раз намечались после смены девушки. Но, похоже, ее присутствие не всем пришлось по душе. «Мария Никаноровна, все будет хорошо. Не переживайте, идите домой», — с улыбкой обратилась к ней Антонина Васильевна Палаткина. Лакина не так много с ней общалась, но эта пожилая женщина всегда оставляла себе достаточно приятное впечатление и на первый взгляд хорошо справлялась со своей работой. «Хотела на отел рябиночки нашей взглянуть и вам помочь. Волнуюсь сильно», — попыталась возразить ей Мария. «Вы уже здесь три часа сидите, хотя могли бы и домой пойти. Скоро темнеть начнет. О себе подумайте. К тому же вы и сами понимаете, что ей...» — женщина перевела взгляд на корову. «Спокойнее будет, если один человек ненавязчиво проконтролирует отел» нежели мы здесь толпиться начнем. Мария не понимала, то ли она себя так накрутила, то ли и правда это приторная вежливость и забота Палаткиной какая-то напускная, неестественная. Однако решила с ней согласиться. И то верно, Антонина Васильевна. Мария подошла к рябине и погладила ее по голове. «Приду утром тебя проведать, милая». Молодая ветеринаша действительно покинула коровник и направилась в сторону дома, но лишь для вида. Стоило стемнеть, как девушка аккуратно проскользнула обратно и заняла удобную позицию для наблюдения в окна. Ей повезло. Она как раз успела к моменту, когда корова отелилась. Антонина Васильевна радостно перерезала пуповину и с умилением взглянула на новорожденного теренка. Мария выдохнула. Все прошло хорошо. Вдруг вдали послышался шум мотора, какая-то машина стремительно приближалась к коровнику. Странно, но кто бы это ни ехал, а он даже не потрудился включить фары. И Лукина не могла определить точно, с какой стороны и куда подъезжает машина. Поэтому испугалась, что ее с легкостью обнаружат. Как она бы смогла объяснить слежку, не испортив отношения с кем-либо? В панике она отбежала от коровника и спряталась в кустах. Машина оказалась грузовой, из нее вышли несколько мужчин, но разглядеть их в темноте Мария не смогла. Буквально через несколько минут они вынесли из коровника довольно вместительный ящик. Достаточно большой, чтобы уместить туда даже корову. Здесь точно происходило что-то, что явно не предназначалось для чужих глаз а также могло вызвать серьезные последствия как для всего колхоза, так и для нее. Ведь ночные гости уж точно не обрадуются, если узнают, что здесь был кто-то еще. Что если недавний ужас вновь повторится? Перед глазами Марии как будто бы вновь заплясали языки пламени, и возникли сцены горящего дома. Теперь Лукина была почти уверена, что это именно она, принесла несчастье бедной женщине, которая согласилась ее приютить. Это точно из-за того, что она начала слишком активно интересоваться телятами. Мария сделала несколько осторожных шагов назад, но наступила на сухую ветку. Раздался громкий хруст. Загадочные гости уже погрузили ящик в машину, но стоило ему слышать подозрительный звук, как они тут же уставились на кусты, где скрывалась девушка. Сердце Марии бешено заколотилось. Мужики шепотом перекинулись между собой парой фраз, но слов Мария не разобрала. К тому же все, о чем она думала, так это лишь бы добраться до дома живой и здоровой. — Садитесь уже! — нетерпеливо выкрикнул грубый голос водителя, отчего те аж подпрыгнули, и пули оказались в машине. Мария буквально отцепенела от страха и оставалась в кустах, боясь даже дышать, пока не убедилась, что машина уехала. Придя в себя, девушка тут же побежала в сторону дома, так ни разу и не оглянувшись назад. Наутро она пришла в коровник и глазами отыскала рябину. Вот только теленка рядом не оказалась. Девушка тут же подошла к одной из доярок с вопросом. — Погиб он. «Еще один!» — грустно покачала головой та. «Но как же так?» — вспомнив вчерашние наблюдения, удивилась Мария. «Точно не знаю, что там случилось. Антонина Васильевна обмолвилась, что роды тяжелые были. Рябинушка еще к теленку совсем не подходила, чувствовала видать. Она посмотрела на корову. животное все чувствуют. Еще лучше людей». Молодая ветеринаша молча кивнула до Ярки, согласившись с ее словами, и погрузилась в свои мысли. Теленок выглядел совершенно здоровым, да и рябина проявляла к нему интерес, судя по тому, что видела девушка. Эти слова — полная ложь. Неужели та машина увезла теленка? Но кем были водители-грузчики и куда они его повезли? Теперь. Лукина даже винила себя за трусость. Если бы она узнала хотя бы одного из мужчин, то... Мария понимала, что ее слова без доказательств ничего не стоит. Более того, ее легко могут заставить замолчать, и никто ей не поможет. Но нужно срочно что-то сделать. Она не может все так оставить. Лукина старалась весь день вести себя, как ни в чем не бывало но и в поведении других людей странности не заметила. Даже Палаткина ничем не выдавала свою связь с ночным происшествием, хотя Мария изо всех сил старалась разглядеть какой-то знак. Уже после работы девушка наконец решила, что делать, и направилась не к себе домой, а к председателю. Если раньше она в нем сомневалась, то теперь уже много раз видела, как он неоднократно проявлял себя с лучшей стороны. Нет, он точно не может быть во всем этом замешан. Перед тем, как довериться кому-либо, девушка предпочитала внимательно изучить человека и его решения в разных ситуациях. Свою проверку председатель прошел. Я спокойно ужинал, как вдруг раздался очередной стук в окно. Да что опять случилось? В последнее время эти вечерние визиты не сулят ничего хорошего. Рядом с домом стояла Мария. — Здравствуйте, товарищ председатель. Я бы хотела кое-что с вами обсудить. Прямо через футочку озвучила цель визита девушка. Сейчас выйду на улицу. Стоило мне сделать шаг в сторону, как молодая ветеринаша окликнула меня и тихо добавила, что желает поговорить в доме. Подальше от посторонних глаз. Видать, дело серьезное, что она даже не побоялась слухов которые могут последовать, если кто-то заметит, как она входит ко мне домой вечером. Так что я постарался запустить ее как можно быстрее. Как только я закрыл за ней входную дверь, так девушка тут же изменилась в лице. В ее глазах я увидел панику. — Кое-что произошло прошлой ночью, — дрожащими губами произнесла она. Присядь и все расскажите мне. Я указал на табурет. Она села и тяжело выдохнула. «Я не знаю, к кому обратиться. Вся надежда на вас. Длительное время я была озадачена высокой смертностью телят. Никто толком не разбирался в случившемся, но я замечала, что в мою смену зачастую все благополучно заканчивалось». Мария испуганно посмотрела мне в глаза, боясь продолжить свою мысль. Заметив ее дрожащие руки, я поспешил на Лиле девушке успокаивающий чай с мятой, скрывая при этом свою тревогу. Я понимал, что передо мной сидит довольно сильная и умная девушка, но что же могло так ее напугать? — Вы ведь сможете меня защитить? — неожиданно спросила она. — Я сделаю все, что в моих силах. Ни секунды не колеблюсь, — ответил я, видя, как тяжело ей кому-то довериться. «Прям как в тот день, когда случился пожар», — прошептала она, словно разговаривая сама с собой. Еще минута молчания, длиной в вечность, и девушка поведала мне все, что случилось с ней прошлой ночью. Она рассказала как о здоровом теленке, который загадочным образом умер к утру, так и о неизвестном грузовике, которую подозрительные гости перетащили большой ящик из коровника. «Товарищ председатель, я осмелюсь заявить, что животные не умирают. Их словно куда-то забирают», — резко закончила свою историю Мария. «Я изучила множество документов. Несколько коров, которые уже не раз благополучно отелились, внезапно стали приносить мертворожденных телят, а причины проблемных родов, мягко говоря, выдуманные». Мне не к кому обратиться, кроме вас. Ерин смотрит на меня, как на дуру, а для работников-коровника я всего лишь молодая и неопытная ветеринарша, чьи слова — пустой звук. В комнате воцарилась тишина. Я не знал, что и сказать. Работа Марии никогда не вызывала у меня вопросов. Девушка всегда ответственно ко всему подходила, поэтому в правде услышанного я не сомневался. Ее слова означали лишь одно — если в коровнике и происходят странные махинации с животными, то за ниточки дергает далеко не последний человек в колхозе. — У меня к вам лишь одна просьба, — вновь заговорила девушка. — Не рассказывайте обо мне. Я клянусь, что все мои слова — правда. Но поймите, мне очень страшно за свою жизнь. Тот пожар — не случайность. Теперь я в этом убеждена. В следующий раз все может закончиться более плачевно. Я не хочу никому навредить». Я отметил, что, похоже, Мария винит себя в том пожаре. Даже в такой ситуации она думает не только о своей безопасности. Да и вообще, уверен, многие на ее месте бы просто промолчали, узнав что-то подобное. «Моя хата с краю и все такое». Но этому миру не хватает именно таких людей, как она, неравнодушных. Насчет этого не волнуйтесь, поспешил заверить ее я. Конечно, я не собираюсь никому о вас рассказывать. И вы абсолютно правильно сделали, что пришли ко мне. Более того, вам не нужно было так рисковать, проводя собственное расследование. Но я благодарен за вашу самоотверженность. Но теперь, Мария, не беспокойтесь, это больше не ваша проблема. Она с надеждой посмотрела на меня и внезапно засмущалась, отодвигая от себя чай. «Спасибо большое. Простите, пожалуйста. Вломилась к вам в дом практически ночью. Честно говоря, я об этом даже не подумала, просто хотела быстрее все рассказать. Я улыбнулся. Все в порядке. Мария, попрощавшись, выскользнула за дверь и быстрым шагом направилась в сторону своего дома». Я же, непроизвольно любую сладной стройной фигуркой Марии и ее грациозной походкой, думал. И рассказ не сильно меня удивил. Я давно подозревал, что с молочной фермой не все в порядке. Но, к сожалению, у меня нет глаз везде. Соответственно, и поймать Ерина на воровстве я не мог. Хотя почти на сто процентов был уверен, что эта история с телятами — его рук дело. Бывший порторг с женой жили явно непосредством. Лучший дом в деревне, сынок на новой машине, которому оплачивают работу в городе. Дорогие покупки на ярмарке. Все это великолепие должно было откуда-то взяться. Вот и разгадка. Только что мне теперь с этим делать? Участковому звонить? Смешно. Огурцов его взять. Не исключено, что именно поэтому Ерин настолько охренел, что позволял себе годами воровать по-крупному. Целого Теренка ну никак нельзя назвать мелкой кражей. Ехать в Ульянова или в Калугу. Но что если и там попаду на кого-то, кто вдоль с Огурцовым? Второго шанса поймать воров на месте преступления может и не быть. И тут я вспомнил недавний разговор с Фроловым. «А что, если...»